«Последнее, прости». День спустя Кэти Колверт напечатала в газете тот самый некролог, что Элнер прочла в больнице и одобрила. Кэти рада была, что Элнер довелось его увидеть. Изменить пришлось только дату. Вербена Уиллер позвонила на радио Баду и Джею, чтобы сообщить о смерти Элнер Шимфизл. Бад вежливо выслушал, ответил «благодарю за звонок, миссис Уиллер», но объявление давать не спешил. «Подожду недельку. На всякий случай», — сказал он Джею. Норма исполнила данное тёте обещание, и через несколько недель, согласно последней воле Элнер, прах её был на закате развеян позади дома, в присутствии родных и лютера Григза. Оглянувшись, Норма увидела, что весь город собрался проститься с Элнер. Всем будет её не хватать. А через пару месяцев Лютер и Бобби Джо купили дом Элнер в придачу с сони Соседи поначалу ужасались, что пол двора будет занимать грузовик, но беспокоились они напрасно. Бобби Джо уговорила Лютера продать грузовик. Лютер начал работать с Мэкки в магазине «Всё для дома» в отделе автозапчастей, и продавец из него получился неплохой. Через девять месяцев у Лютера и Бобби Джо родилась дочка, назвали её Элнер Джейн Грикс. Соня был недоволен, что в доме появилась малышка, и его можно понять. Дети быстро подрастают, и тогда держись.